Заключённый номер 4325 не признаёт себя виновным. В комнату вводят заключённого Джима 4325. С него снимают наручники и предлагают сесть. Это большой крепкий парень. Карло тут же бросает ему вызов. Почему ты в тюрьме? Ну-ка, расскажи нам. Заключённый отвечает со всей серьёзностью. Сэр, меня обвиняют в вооружённом нападении. Но я хочу заявить, что невиновен. Невиновен, Карла изображает искреннее удивление. То есть ты утверждаешь, что офицеры, которые тебя арестовали, не знали, что делают, что произошла какая-то ошибка, какая-то путаница, что люди, которых учили охранять закон, имеющие многолетний опыт, просто случайно выбрали тебя из всех жителей Пола Альта? Что они не знают, о чём говорят? Что они не знают, что ты сделал, а что нет? То есть они лгуны. Ты хочешь сказать, что они лгуны? Номер 4325. Я не говорю, что они лгуны. Должно быть есть достоверные доказательства. Конечно же, я уважаю их профессиональные знания и всё такое. Я не видел никаких доказательств, но я думаю, Они задержали меня справедливо. Заключённый подчиняется авторитету. Когда он видит властное поведение Карла, его первоначальная уверенность тает. Карла Прэскет. В таком случае ты только что подтвердил, что они, наверное, знали, что делали. Номер 4325. Ну да, они знали, что делали, когда меня задержали. Пресс-кат начинает задавать вопросы о прошлом заключённого и его планах на будущее, но хочет больше знать о его преступлении. С кем ты общался? Чем ты занимался в свободное время и за чего тебя арестовали? Это серьёзное обвинение. Ты ведь знал, что мог убить человека, когда на него напал. Что ты сделал? Ты стрелял в жертву, ударил его или что? Номер 4325. Я не знаю, сэр. Офицер Уильямс сказал: "Прэскот, что ты сделал? Выстрелил, ударил, бросил бомбу. У тебя была пушка". Крейк Хейни и другие члены комиссии пытаются разрядить обстановку и спрашивают заключённого, как он адаптировался к тюремной жизни. Номер 4325. Но ну, по характеру я скорее интроверт. Кажется, первые несколько дней я думал об этом и решил, что лучше всего вести себя прескат снова берёт слово. Да отвечай на его вопрос. Нам не нужна вся эта интеллектуальная болтовня. Он задал тебе простой вопрос. Отвечай на вопрос. Крейк перебивает его и спрашивает об исправительных аспектах тюрьмы и заключённый отвечает. Да, в этом есть какая-то польза. Я, конечно, научился быть послушным. Иногда с нами обращаются слишком жёстко, но сотрудники тюрьмы просто делают свою работу. Прескот. Комиссия по условно-досрочному освобождению здесь не поможет. Ты говоришь, что тебя научили слушаться, научили сотрудничать. Но на свободе за тобой никто следить не будет. Ты будешь сам по себе. Как ты думаешь, каким гражданином ты станешь с такими серьёзными обвинениями? Вот я читаю, в чём тебя обвиняют. Это немалый список. Совершенно уверенно и авторитетно Карлос смотрит в чистый блокнот, как будто это дело заключённого, где указаны обвинения против него и сведения о его предыдущих арестах Он продолжает Зная, что и сказал нам, что сможешь стать хорошим гражданином благодаря той дисциплине, которой тебя здесь научили. Но мы не можем за тебя поручиться. Почему ты считаешь, что достоин выйти на свободу уже сейчас? Номер 4325. Я знаю, что буду делать. «Я очень хочу поступить в Калифорнийский университет в Беркли. Я хочу изучать физику. Я жду этого с нетерпением». Прескотт перебивает его и меняет тему. Начинает спрашивать о религиозных убеждениях. А потом, почему он не воспользовался тюремными программами групповой терапии и профессиональной переподготовки. Кажется, заключенный совершенно растерян. Он говорит, что сделал бы это, но ему никогда не предлагали никаких программ. Карлом просит Керта Бенкса проверить, правду ли говорит заключённый. В чём лично он сомневается? Конечно, он знает, что в нашем эксперименте нет таких программ. Но в прошлом, на заседаниях реальных комиссий по условно-досрочному освобождению, его всегда об этом спрашивали. После нескольких вопросов других членов комиссии прескот просит одного из надзирателей отвезти заключённого обратно в камеру. Заключённый встаёт и благодарит комиссию. Он автоматически вытягивает руки ладонями друг к другу, и охранник защёлкивает наручники. Джима 4325 выводит, надевает ему на голову мешок и оставляют молча сидеть в коридоре. Приходит очередь следующего заключённого. Когда заключённый выходит, Прэскет замечает для видеозаписи: "Но «Ну, этот парень так гладко говорит. В моих заметках сказано, что заключённый номер 4325 был достаточно собран и в целом контролировал себя. До сих пор он был одним из образцовых заключённых. Кажется, он смущён агрессивным допросом Прэскета." о преступлении, за которое его арестовали. Его легко удалось заставить признать себя виновным, хотя его преступление абсолютно вымышлено. В ходе встречи с комиссией он послушен и покладист. Такое поведение способствует его относительно успешной адаптации и выживанию в тюремной обстановке. Яркий пример тускнеет. Керт объявляет, что перед комиссией готов предстать заключённый номер 3401 и читает вслух его заявление. Я хочу получить условно-досрочное освобождение, чтобы начать новую жизнь в этом отчаявшемся мире и показать другим потерянным душам, что хорошее поведение всегда вознаграждается. Что эти свиньи-материалисты способны всего лишь поробащать бедных? что обычный преступник может полностью измениться меньше, чем за неделю. А Господь, вера и братство живут в каждом из нас. Я заслуживаю словно досрочного освобождения, потому что я полагаю, что моё поведение в течение пребывания в тюрьме было поистине безупречным. Я оценил её комфорт и нахожу, что достоин прийти в более возвышенные и священные места. Кроме того, как продукты окружения, все мы можем быть уверены, что моя полная реабилитация окажется успешной и стабильной. Да благослови вас Господь. С уважением, номер 3401. Пусть я стану для вас ярким примером. Показания охранников говорят о совершенно противоположном. Номер 3401 постоянно нарушает порядок. Кроме того, он пассивно следует за другими, не стремится к личному развитию. Он слепо подражает плохим заключённым. Я не рекомендую для него условно-досрочного освобождения. Подпись: охранник Карнет. Я не вижу причин, по которым номер 3401 заслуживает условно-досрочного освобождения. Я не вижу никакой связи между номером 3401, которого я знаю, и человеком, описанным в этом заявлении. Подпись, охранник Маркус. Номер 3401 не заслуживает условно-досрочного освобождения. И саркастический тон его заявления это подтверждает. Подпись, охранник Джон Лэндри. Заключённого номер 3401 всё ещё с бумажным мешком на голове вводит в комнату. Гарлах хочет снять мешок чтобы видеть лицо этого маленького паршивца. Он, как и другие члены комиссии, с удивлением обнаруживает, что Глен 3401, американка азиатского происхождения, единственный цветной среди заключённых. Мятежный, легкомысленный стиль апелляции Глена противоречит общепринятому представлению об азиатах, но он вполне соответствует этому представлению физически. Рост меньше 160 см. Тонкая и гибкая фигура, симпатичное лицо и блестящие иссиня-чёрные волосы. Для начала Крейк спрашивает его об участии в мятеже, когда заключённые из его камеры забаррикадировали дверь. Что он сделал, чтобы прекратить мятеж? Номер 3401 отвечает с удивительной наивностью. Я не прекращал его. Я его поддержал. Следуют вопросы об этом деле от других членов комиссии. Номер 3401 отвечает саркастическим тоном, составляющим разительный контраст с полным смирением заключённого номер 4325. Я думаю, что цель данного учреждения состоит в том, чтобы реабилитировать заключённых, а не противодействовать им и я считал, что в результате наших действий начальник тюрьмы Джаффе, сидящий у стены, не может сопротивляться соблазну и вступает в разговор. Возможно, вы неправильно понимаете, что такое реабилитация. Мы пытаемся научить вас быть полезными членами общества, а не баррикадироваться в камерах. Брэскот прекращает эти пререкания. Он снова играет роль большого начальника как минимум двое свидетелей подтвердили, что видели тебя на месте преступления. Он только что это придумал. Карло продолжает. Возражать против показаний трёх человек, всё равно что сказать, будто у людей нет глаз. Зачем ты пишешь? Господь, вера и братство живут в каждом из нас. Что же это за братство? Красть чужое имущество. Затем Карло решает разыграть откровенно расивую карту. Очень немногие из вас восточных людей попадают в тюрьмы. Вы и вправду весьма добропорядочные граждане. Ты систематически нарушаешь порядок. Вы смеиваешь тюремную обстановку, а потом приходишь сюда и говоришь о реабилитации, как будто думаешь, что это ты управляешь тюрьмой. Ты сидишь здесь за столом и перебиваешь начальника тюрьмы как будто твои слова важнее его мнения. Честно говоря, я не стал бы тебя освобождать, даже если бы ты был последним заключённым в этой тюрьме. Я думаю, ты худший из наших кандидатов, но на условно-досрочное освобождение. Что ты на это скажешь? У вас есть право на собственное мнение, сэр. Говорит номер 3401. И в этой комнате моё мнение что-то значит. Грозно парирует Карва. Брескет продолжает задавать вопросы, не давая заключённому возможности ответить, и в конце концов отклоняет кандидатуру номера 3401. Не думаю, что сейчас стоит продолжать этот разговор. Моё мнение таково, что его поведение в тюрьме и отношение к комиссии совершенно ясно указываю, чего он заслуживает. У нас есть график, и я не вижу причин это обсуждать. У нас тут упрямец, который просто пишет хорошие речи. Перед уходом заключённый говорит комиссии, что у него кожная сыпь. Она усугубляется, и его это беспокоит. Прескот спрашивает: "Вызывали ли ему врача? Прошёл ли он медицинский осмотр? Сделали ли что-то?" чтобы позаботиться о своём здоровье. Заключённый отвечает отрицательно. И Карла напоминает ему, что это комиссия по условно-досрочному освобождению, а не врачебный консилиум. И потом строго добавляет: "Мы пытаемся найти причины для условно-досрочного освобождения каждого, кто входит сюда. Как только ты оказываешься в тюрьме, только тебе решать, как себя вести". Какое поведение покажет нам, что ты сможешь адаптироваться к нормальной жизни в обществе? Я хочу, чтобы на досуге ты подумал о том, что написал. Ты умный человек и прекрасно владеешь языком. Я думаю, что ты можешь измениться. Да. В будущем у тебя есть шанс измениться. Горло поворачивается к охраннику и жестом просит вывести заключённого расстроенный маленький номер 3401 медленно поднимает руки для наручников и его выводят может быть он понимает что его легкомысленные отношения дорого ему обошлось он оказался не готов к тому что всё это будет настолько серьёзно а вопросы комиссии окажутся настолько жёсткими в моих заметках я писал что заключённый номер 3401 Более сложная личность, чем казалось сначала. Он демонстрирует интересное сочетание черт характера. Обычно, общаясь с охранниками в тюрьме, он серьезен и сдержан, но при этом написал саркастическое, насмешливое заявление об условно-досрочном освобождении, ссылаясь на несуществующую реабилитацию, упоминая о духовности и называя себя примерным заключенным». Кажется, охранникам он не нравится, и это отражается в их отзывах и возражениях против условно-досрочного освобождения. Эта смелая апелляция удивительно контрастирует с его поведением. Молодой человек, которого мы видим в этой комнате, кажется послушным, даже запуганным. Здесь не разрешается шутить. Комиссия, особенно Прескотт, набросились на него и он не справляется с этим нападением. В ходе заседания он делался все более пассивным и безразличным. Интересно, как он выдержит эти две недели? Мятежник теряет боевой пыл. Следующий, заключенный номер 1037. Рич, чья мама так волновалась вчера вечером, когда увидела, как ужасно он выглядит. Это он запер всё утром во второй камере. Кроме того, он за всегдатай карцера. Апелляция номер 1037 интересна, но теряет убедительность, когда Кертис Бенкс быстро читает её вслух невыразительным и бесстрастным тоном. Я бы хотел получить условно-досрочное освобождение, чтобы провести последние мгновения юности со старыми друзьями. В понедельник мне исполняется 20 лет. Я думаю, сотрудники тюрьмы показали мне, как много у меня недостатков. В понедельник я стал протестовать, потому что думал, что со мной обошлись несправедливо. Но вечером я понял, что заслужил подобное обращение. С тех пор я прилагаю все усилия, чтобы сотрудничать и теперь знаю, что каждый из сотрудников тюрьмы заинтересован исключительно в моём благополучии и благополучии других заключённых. Несмотря на моё прискорбное неуважение к ним и к их требованиям, сотрудники тюрьмы относились и относятся ко мне хорошо. Я глубоко уважаю их способность подставлять другую щёку и полагаю, что благодаря их доброте и великодушию я успешно прохожу реабилитацию и справляюсь С уважением номер 1037. При охранника написали коллективную рекомендацию, которую Керт читает вслух. Хотя поведение номера 1037 после бунта улучшается, но я полагаю, что ещё рано представлять его общественности в качестве продукта нашего исправительного учреждения. Я согласен с тем, как оценивают заключённого номер 1037 другие охранники, а также с заявлением самого номера 1037 о том, что он исправляется. Но он еще не достиг приемлемого уровня. У номера 1037 предстоит еще многое изменить. Я не рекомендую условно-досрочного освобождения. Входя в комнату, Рич 1037 демонстрирует странную смесь юношеской энергии и начинающейся депрессии. Прямо с порога он принимается говорить о своем дне рождения, единственной причине, по которой просит об условно-досрочном освобождении. Оказывается, для него это очень важно, и когда он вызвался участвовать в эксперименте, то забыл о своем дне рождения. Он совершенно увлечен этой темой, но начальник тюрьмы задает ему вопрос, ответ на который – либо осложнить заключённому жизнь, либо сведёт на нет его аргументы. Ты думаешь, что в нашей тюрьме мы не сможем устроить тебе вечеринку по случаю дня рождения? Прескет пользуется моментом. У тебя достаточно жизненного опыта в нормальном обществе, даже для твоих лет. Ты знаешь законы. Ты должен понимать, что тюрьма предназначена для тех, кто нарушает законы о ты своими действиями создал опасность. Сынок, я вижу, что ты меняешься. Здесь это написано. И я серьёзно думаю, что ты ведёшь себя лучше. Но здесь, в твоём собственном заявлении сказано: "Прискорбное неуважение к ним и их требованиям". Прискорбное неуважение. Нельзя проявлять неуважение к людям и к их имуществу. Что было бы, если бы все граждане этой страны проявляли неуважение к собственности друг друга? Все бы просто поубивали друг друга. Карло продолжает делать вид, что читает дело заключённого в чистом блокноте и останавливается, как будто обнаружил что-то важное. Я вижу здесь написано, что при аресте ты оказал сопротивление. К тебе пришлось применить силу. И ты, возможно, ранил кого-то из офицеров, производивших арест. Я очень впечатлён твоим прогрессом, и я думаю, ты начинаешь понимать, что твоё поведение было незрелым и во многом достойным осуждения и опасным для окружающих. Ты использовал людей. Ты вёл себя так, будто они объекты, предназначенные для твоего удобства. Ты манипулировал людьми, Всю свою жизнь ты, кажется, манипулировал людьми. Все материалы твоего дела говорят о твоём безразличии к законности и правопорядку. Кажется, иногда ты не способен контролировать своё поведение. Почему ты считаешь себя достойным кандидатом для условно-досрочного освобождения? Что ты можешь нам сказать? Мы ведь пытаемся тебе помочь. Заключённый номер 1037 не готов к такой атаке. Он бормочет какие-то бессвязные объяснения о том, что хотел избежать ситуации, которая могла бы спровоцировать его ярость. Потом он говорит, как помог ему тюремный опыт. Но «Ну, я увидел много разных реакций, как люди проявляют уважение к другим. Например, общаются с окамерниками по-разному реагируют На одни и те же ситуации я заметил, что охранники из трёх разных смен практически одинаково ведут себя в одинаковых обстоятельствах. Затем номер 1037 неожиданно начинает говорить о своих недостатках, а именно о своей роли агитатора во время восстания заключённых в понедельник. Он демонстрирует полную покорность, обвиняя себя в том, что перечил охранникам Он никогда больше не станет критиковать их за оскорбительное поведение и постоянное унижение. Я вижу перед собой показательный пример управления сознанием в действии. Этот процесс в точности повторяет то, что происходило с американскими военнопленными во время войны в Корее. Оказавшись в плену у китайских коммунистов, они публично признавались в использовании биологического оружия и в других немыслимых преступлениях. Неожиданно Прэскот перебивает разговор о недостатках заключённого и спрашивает почти с утвердительной интонацией: "Ты наркоман?" Номер 1037 отвечает: "Нет". И ему разрешают продолжить извинения, но скоро опять перебивают. Прэскот замечает и сине-чёрный синяк у него на руке. И спрашивают, откуда он взялся. Синяк появился во время одной из потасовок с охранниками, но заключённый номер 1037 отрицает, что охранники держали его или тащили в карцер. Он говорит, что охранники были настолько вежливы, насколько возможно. Он говорит, что ушибся, потому что систематически не подчинялся их приказам. Карлу нравится, что он признаёт свою вину. Вы встал на пути к оправлению, да? Номер 1037 говорит, что хочет получить условно-досрочное освобождение, даже если при этом ему не заплатят. Это довольно странно, если учесть, через что ему уже пришлось пройти. И ничего за это не получить. Он добросовестно отвечает на вопросы комиссии, но депрессия берёт верх, как отмечает пресс-кат позже. Его мать совершенно точно почувствовала его состояние во время свидания с сыном и сказала мне об этом, когда пришла в кабинет суперинтенданта. Как будто он пытался продержаться как можно дольше, чтобы доказать свою мужественность. Может быть, отцу. Иногда он дает интересные ответы на вопросы о том, чем ему помог тюремный опыт, но по большей части говорит лишь о то, том, что могло бы понравиться членам комиссии. Красавчик остаётся ни с чем. Последний в очереди, юный красавчик Хаби 7258. Его апелляцию Керт читает несколько презрительно. Первая причина для моего условно-досрочного освобождения состоит в том, что моя девушка скоро уезжает на каникулы, и я хотел бы побыть с ней, пока она не уехала. Когда она вернётся, мне нужно будет уезжать в колледж. Если я пробуду здесь все две недели, то могу побыть с ней всего полчаса. Здесь мы не можем попрощаться и поговорить так, как нам бы хотелось, из-за надзирателей и других соглядатаев. Вторая причина состоит в том, что я, как вы уже, наверное, заметили, не изменюсь. Под изменением я понимаю нарушение всех установленных для нас заключенных правил. Поэтому, если я получу условно-досрочное освобождение, это сэкономит и моё время, и ваши расходы. Я действительно предпринял попытку бежать вместе с бывшим сокамерником, заключённым номер 8612, но потом, сидя в пустой камере без одежды, понял, что не должен перечить надзирателям. С тех пор я как можно точнее соблюдаю все правила. Кроме того, обратите внимание, что у меня самая аккуратная камера в этой тюрьме. И снова отзыв охранника Карнета противоречит словам заключённого. Номер 7258 непослушен и хитёр. Вот общая оценка Карнета, которую он сопровождает циничным комментарием. Он должен отсидеть весь свой срок или пока не сгниёт здесь. Неважно, какое событие произойдёт раньше. Охранник Маркус настроен более оптимистично. Мне нравится номер 7258. Он нормальный заключённый, но я не думаю, что он заслуживает условно-досрочного освобождения больше, чем любой другой заключённый. И я уверен, что тюремный опыт окажет положительное влияние на его довольно дерзкий характер. Мне тоже нравится номер 7258. Почти так же, как номер 8612, Дэвид, наш шпион. Но я не думаю, что он заслуживает условно-досрочного освобождения. Я не столь категоричен, как Карнет, но всё-таки он не заслуживает условно-досрочного освобождения, пишет Джон Лендри. С головы заключённого снимают мешок. Он, как обычно, сияет белозубой улыбкой. Он так раздражает Карла, что он буквально набрасывается на него. В самом деле, тебя всё это забавляет. Ты непослушен и хитёр, как точно сказано в отчёте охранника. Тебе что, действительно всё равно, что с тобой будет в жизни? Как только номер 7258 начинает отвечать, Преск отменяет тему и спрашивает, какое у него образование. Осенью я планирую поступить в колледж в Иригонии. Прескот поворачивается к другим членам комиссии. Вот то, о чём я говорил. Для некоторых образование пустая трата времени. Некоторые мне надо поступать в колледж, а они будут счастливее, если станут механиками или продавцами. Он презрительно машет рукой в сторону заключённого. Ладно, идём дальше. Что ты сделал, чтобы сюда попасть? Ничего, сэр. Просто решил принять участие в эксперименте. В другой ситуации эта проверка реальностью грозила бы испортить всё дело. Но под руководством Прайската заседание комиссии идёт своим чередом. И так хитрец ты думаешь, что это всего лишь эксперимент. Председатель упорно гнёт свою линию, делая вид, будто изучает досье заключённого. Он небрежно замечает: "Ты совершила ограбление". Преск от поворачивается к Герту Бенксу и спрашивает, что это было за ограбление? Первый или второй степени? Герт бросает: "Первый". Ага, так я и думал. Пора преподать этому молодому индюку хороший урок. Для начала напомнить ему, что бывает с заключёнными, которых уличили в попытке побега. Тебе всего 18 лет, и смотри, что ты уже натворил. Да и сидишь здесь перед нами и говоришь, что даже готов отказаться от денег, только бы выйти на волю. Но в этом отчёте я всё время вижу одно и то же. Хитрец, самоуверенный тип, настроенный против любой власти. Где ты сбился с пути? Следует вопрос о том, чем занимаются его родители, о религиозной принадлежности и о том, регулярно ли он ходит в церковь. Прескот возмущён заявлением заключённого о том, что он не принадлежит никакому вероисповеданию. Он парирует: даже в таком важном вопросе ты не можешь определиться. Возмущённый Прескот вскакивает, И на несколько минут выходит из комнаты, а другие члены комиссии задают заключённому стандартный вопрос о том, как он планирует вести себя на следующей неделе, если его просьба об условно-досрочном освобождении не будет удовлетворена.